Довольно долго удача сопутствовала «Пингвину», во многом благодаря тому, что его командир был решителен, деятелен и находчив, а также тому, что вспомогательный крейсер перед выходом на дело оснастили гидросамолётом «Хейнкель-114», ставшим незаменимым средством для разведки на необъятных просторах Индийского океана. В числе судов, захваченных или потопленных экипажем «Пингвина», норвежский танкер «Филифьель» арендованный англичанами и везущий 10 тысяч тонн бензина, и шедший в балласте танкер British Commander, норвежский грузовой пароход «Морвикен» в 5 тысяч тонн водоизмещением и британский сухогруз «Бенавон» с 3 тысячами тонн каучука, норвежский балкер «Нордвард», груженный австралийской пшеницей, и норвежский же танкер торстат его 8 тысяч тонн нефти явились для оголодавшего пингвина поистине манной небесной. Небольшой британский пароход Наушера, рефрижератор с австралийской бараниной Маймоа, теплоход Порт-Брисбен, еще один рефрижератор Порт Веллингтон с тысячами тонн мороженой говядины, танкер Сол Глимт, плавбазы китобоев Оливвегер и Пелагас, в купе с 12 китобойными шхунами. Вместе с этой китобойной флотилией немцы отняли у норвежцев 20 тысяч тонн китового жира и 10 тысяч тонн мазута. Сухогруз «Эмпайр Лайт транспорт «Клан Бьюкинин» и танкер British Эмперер». И все это за 10,5 месяцев. Мало того, на минах, поставленных «Пингвином», у западных берегов Австралии подорвались два корабля. Жертвами стали небольшой британский «Каботажник» и американский сухогруз City of Ravel водоизмещением 5800 тонн. Это был первый американский корабль, погибший в этой войне. Но далеко не последний. Счастью немцев, однако, вскоре пришел конец. Танкер British Emperor успел предупредить об атаке рейдера английский патрульный крейсер Cornwall, который и поставил жирную точку в карьере вспомогательного крейсера «Пингвин». Вместе с немецким капером на дно ушли 350 его офицеров и матросов во главе со своим капитаном. Это случилось 8 мая 1941 года.